«Давай заберем их и направимся в одно хорошее место, а?» Дождавшись подтверждения от Сонга, Винд продолжил путь. По дороге они действительно смогли найти две самые простые духовные травы – «желтый колокольчик» и «двухлетний драконий узел». Со слов Винда, каждая из этих трав стоила по одному очку заслуг. В отличие от травы разрезающих стеблей –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 Затем, благодаря постоянным тренировкам, которые, как правило, начинаются лет с пяти, дети начинают получать следующие полоски. Вторые, третьи, четвёртые. Ну, ты понял. Талант ребенка определяется скоростью, с которой он преодолевает эти небольшие этапы развития. Вот посмотри на меня. В шесть лет я смог сделать вторую полоску, а в одиннадцать уже имел три. Сейчас у меня четыре полоски. И как ты уже понял, Я готов создать пятую. Таким образом, скорость моего развития можно обозначить как ниже среднего. Гении наших великих сил преодолевают эти малые этапы развития в разы быстрее. В помощь им идет все от лекарственных пилюль до гениальных наставников. Таким слугам, как мы с тобой, это, к сожалению, недоступно. Надо же развитие гениев великих сил города Темной звезды не предел.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 Вот он получил одну полоску, вот вторую, вот третью и так далее. Но время то идет, а чем выше твой возраст, тем хуже ты можешь создавать полоски. В определенный момент развития воина может просто остановиться и даже ухудшиться, потому большинство лишь почувствовав свой потолок тонкое место, как это называют, делают прорыв на этап формирования рисунка. Сам рисунок можно создать на пяти полосках и выше.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 и смогу сделать еще хотя бы две полоски таким образом к моему пику у меня будет семь полосок а воин с завершенным рисунком с базой семи полосок это уровень великих сил города темной звезды только подумай через несколько лет я смогу стать членом какой нибудь секты или клана вин остановился и с торжеством посмотрел в глаза сонгу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 И если так, то почему ее не забрали в какой-то клан или секту? Или может дело в самом Сонге? В любом случае такая скорость внушала небольшую надежду. Окончить развитие каким-нибудь третьим владыкой, так ничего и не добившись понукаемым и обижаемым всеми, не такое будущее Сонг видел для себя. Где-то внутри появилась упрямая уверенность и боевой дух.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 а цветок снежной росы преспокойно уходил с места. Да, звучит дико, но растения высокого класса способны были при большой ножде передвигаться, например, спасая свою жизнь. Сонк лишь покачал головой. «Убегающий от тебя цветок! Чего только нет в этом странном саду!»